Глава тринадцатая. Предвестие скорби. Далайл. Низкий утробный рык и звонкие крики. Крепкая ругань. И все это слышалось оттуда, где минуту назад звучала музыка и смех. Чутье подсказывало мне, что произошло что-то страшное и непоправимое. Рядом со мной, держа меня за руку, бежала Марьяна. «Что? Латиара?» Испуганно воскликнула моя Нитар. «Латиара впала в бешенство. Девочки передали мне по нашему каналу связи. Бежим!» Я не успел ничего сказать, как Марьяна отпустила мою руку и резко остановилась. «Они призывают силу Триумвирата», тихо промолвила она, и ногти на ее руках почернели, удлинились, а за спиной распустились радужные переливчатые крылья. Я так и не понял толком, что произошло сейчас. Что случилось с Латиарой и что сейчас творится в зале. Но на ходу активировал заклинание огненных сфер, держа их в ладонях. Мы ворвались в зал, и в нос мне ударил густой запах крови. Ее багровые следы виднелись на полу и стенах. Вокруг творился неописуемый хаос. Кто-то в панике убегал, кто-то с ужасом жался к стене, На небольшой площадке для оркестра не осталось музыкантов. Лишь разруха из поваленных и поломанных музыкальных инструментов. И среди этой разрухи уворачивалась от заклинаний Латиара, не давая себя поймать. В изодранном платье, обогренном кровью и с растрепанными волосами, она едва ли походила на саму себя каких-то полчаса назад. Ее пытались усмирить несколько мужчин, среди которых были Мариус с Эриком. Рядом находились Эмилия и Герда, но пока они лишь держали на готове атакующие заклинания. Они разом обернулись к Мари. «У нее почернели глаза, совсем как в твоем видении!» — потрясенно воскликнула Эмилия. «Латиара в один миг словно обезумела!» — добавила Герда, растерянно глядя на свою давнюю приятельницу. Я и сам был поражен произошедшим, ведь еще полчаса назад видел леди Денвер. Обмолвился с ней парой фраз по работе, и ничего по ее внешнему виду и поведению не предвещало внезапного сумасшествия. «Откуда кровь?» – спросил я у Эмилии. Она вцепилась зубами в шею магистру Ли Сарану. прокусила ему руку, а потом бросилась на профессора Марилани. «Эрик пытался ее отвлечь, и только тогда Латиара оставила профессора», — поведала девушка. Серебристые светящиеся путы метнулись к обезумевшей Латиаре, обвивая ее туловище. Она в ответ лишь шипела, как рассерженная кошка, и рычала. Окровавленный рот искривился в жутком хищном оскале, а из черных склер глаз, казалось, смотрела сама тьма. «Лати, да что же с тобой случилось?» Воскликнул кто-то из наших женщин-коллег. Девушка замерла и резко обернулась на голос. Глаза, полные тьмы и безумства, шарили по испуганной толпе. В них не осталось ни проблеска разума, только дикий голод и безумие. «Боги милостивые, что могло случиться с ней за эти полчаса?» Воскликнула Марьяна и посмотрела на меня совершенно растерянным взглядом. Я не успел ей ответить. Латиара, опутанная наколдованными веревками, попыталась сделать шаг, но упала. К ней тут же метнулись мужчины. «Мне необходима ее кровь для анализа. Необходимо срочно выяснить, нет ли вируса или инфекции», заявил Мариус. «Принесите мне шприц из медпункта Академии». «Минутку, генерал-майор». Пролепетал наш медработник и выбежал из зала. Мариус подошел к Латиаре. Она продолжала рычать и взвиваться, пытаясь встать. Эмилия тут же оказалась рядом с мужем. «Я прошу тебя, будь осторожен», промолвила она, опасливо косясь на леди Денвер. «Все хорошо, Эми, я контролирую ситуацию», успокоил ее супруг. Мариус положил руку на лоб Латиары, Шепнул заклинание, и девушка перестала извиваться, затихла, а затем ее глаза закрылись. Потусторонняя темнота скрылась за смеженными веками. «Что это было вообще?» Задался я вслух вопросом. Все, кто был рядом, пожали плечами. «Мне предстоит выяснить в госпитале, с чем мы столкнулись», пояснил Мариус, «а заодно понять, обратимо ли это». Возможно, это какая-то редкая магическая зараза. При мысли, что Латиара может остаться безумной, мне стало не по себе. Такое участие я не пожелал бы никому». «Экипажи жандармерии приехали», – испуганно промолвил кто-то из адептов. «А вон, кажется, и госпитальный экипаж», – заметила Герда. «Значит так, леди Денвер и все, кто сейчас пострадал...» «Даже если это всего лишь царапина, отправляются в столичный госпиталь!» Громко объявил Мариус. Марьяна обменялась с подругами подавленными взглядами. Я подошел к ней и взял за руку. «Так вот о чем предупреждала меня то видение», — прошептала Марьяна. «А я даже представить не могла, что может случиться. Что же это такое, Мариус?» Обратилась она к супругу подруги. Пока не увижу результат анализа ее крови и не проведу необходимые исследования, мне сложно о чем-либо говорить», — ответил он. «А где профессор Марилани и магистр Лей Саран?» — спросила Марьяна. «Их увели сразу после нападения», — ответил Эрик. «Делайл, я попрошу тебя проследить, чтобы раненых преподавателей отвели к медицинскому экипажу», — обратился ко мне Мариус. «Не стоит, мы сами в состоянии до него дойти». «Я оказал себе и леди Морилани первую помощь», услышали мы голос нашего ректора, который направлялся к нам вместе с профессором. Его раны уже не кровоточили и постепенно затягивались. Укус на руке профессора уже порозовел. Леди марилани с недоумением и заторможенно покосилась на лежащую латиару, будто до сих пор не могла поверить в то, что здесь случилось. Магистр ускорил шаг, и, приблизившись к своей связанной нитар, присел на колени около неё. С невысказанной горечью в глазах он окинул Латиару взглядом и осторожно убрал прилипшую к лицу окровавленную прядь. При виде этой картины я ощутил всепоглощающую жалость. В груди всколыхнулось свинцово-тягостное чувство. «Что теперь будет с этой милой улыбчивой эльфийкой?» Неужели не найдется способа исцелить ее? Латиара всегда такая отзывчивая, добрая, и советом поможет и слова, ободряющие в нужный момент найдет. Промолвила Марьяна, нервно теребя рыжий локон. «Что же случилось с тобой, Лати? Как я мог не заметить неладное?» Тихо сокрушался Эденхарт. «А какие-то признаки были?» — спросил у него Мариус. «Совершенно ничего не предвещало» сокрушенно промолвил наш ректор. Латиара вела себя как обычно, смеялась, шутила, танцевала. Она обожает балы. Все шло замечательно, а потом она вдруг стала жаловаться, что ей тяжело дышать и в глазах темнеет. Мы только и успели отойти в сторону от танцующих, и тут ее глаза потемнели, и она словно озверела. На миг повисла напряженная тишина. Произошедшее будто оглушила всех, и вышибла почву из-под ног. Как такое могло случиться? Медбрат нашей академии принес снотворную сыворотку, и Мариус ввел ее латиаре в Вену, чтобы предотвратить повторные приступы при перевозке девушки в госпиталь. В зал вошли офицеры жандармерии, и с этой минуты все события вечера слились для меня в нечто несвязное. Как разрозненные картинки калейдоскопа, что не желают собираться в общую картину. Дорога в жандармский участок в подавленном молчании, опрос свидетелей происшествия, показавшийся мне бесконечным, дорога в госпиталь, где сейчас в изолированной палате находилась Латиара. Постоянное обсуждение вечера по миллиону раз, словно что-то могло изменить свершившееся. Мне было бесконечно жаль Латиару, лежавшую прикованной к больничной кровати, и магистра Лейсарана, который выглядел потерянным для всего и всех. Его рана почти зажила, остался лишь едва заметный след, который скоро исчезнет. Но он, по всей видимости, не помнил уже об этой ране, мысленно находясь со своей нетар. «Я смотрел на это и ужасался от одной лишь мысли, сколь хрупким может быть счастье». Только в повседневной жизни мы об этом забываем. Я из того самого рокового октября как будто забыл, но жизнь поспешила мне напомнить. Даже представить себя на месте лорда Лисарана было больно. Наконец, обрести долгожданное счастье и, не успев им насладиться, стоять и смотреть в маленькое смотровое окошко в двери, как та, что стало всего дороже, зависло между жизнью и смертью. Находиться сейчас в госпитале у палаты Латиары было бессмысленно, и мы, наконец, поехали по домам. Мы с Марьяной остались у леаль и джардана и первым делом по приезде к ним пришлось снова вспомнить детали этого вечера, обернувшегося кошмаром. Весть о случившемся пока не успела облететь всю столицу. Но Чита Маджо еще до нашего приезда получила письмо от сына. Я ощущал дикую усталость и какое-то опустошение. И где-то внутри еще слабо тлела надежда на то, что Латиара придет в себя и сможет победить неизвестный нам недуг. Лиаль предложила нам с Марьяной поесть, но мы отказались, пребывая под тяжелым впечатлением от вечера. Однако чай выпить согласились, и пока сидели за кофейным столиком перед камином в гостиной, Я в задумчивости не сводил глаз со своей нетар. А можно ли вообще вдоволь насладиться счастьем? Ведь даже жажду воды мы не можем утолить раз и навсегда. Разве смогу я когда-то ощутить, что вот теперь мне хватает Марьяны? Нет. Думаю, что мне ее всегда будет мало. И через сотни лет я все так же хочу вдыхать аромат розовых лепестков от ее ярких волос и нежной молочной кожи слушать ее размеренное дыхание и тихий голос. Спать не хотелось, но усталость давала о себе знать. И последние часы до рассвета мы провели вдвоем все там же в гостиной около камина, завернувшись в плед. Я снова подумал о том, что вот он, мой идеальный вечер. Несмотря на то, что состояние Латиары вызвало тревогу, я не мог перестать думать о нас с Мари. «Оказаться на месте Эденхарда я не пожелал бы и врагу». Подумав об этом, крепче сжал руку Марьяны, переплел наши пальцы и, поднеся к губам, коснулся нежной кожи ее запястья. «Ты мне очень дорога, и я хочу всегда держать твою руку», шепнул ей, и ее губы тронула улыбка. Марьяна коснулась пальцами моей щеки. «Мне так хорошо с тобой». Тихо промолвила она, и меня до краёв затопила нежность. Я потянулся к ней, желая получить долгий поцелуй, но нас прервал звонок кристаллофона. Звонила Эмилия. В сердце вновь всколыхнулось дурное предчувствие. Марьяна приняла сигнал. «Марьяна!» Голос Эмми дрогнул. «Мне позвонил Мариус из госпиталя. Латиары больше нет. Она только что умерла. Марьяна. Тяжёлый гулкий звук траурных колоколов растекался по округе. Бом, бом, бом. Для торжественных служб в храме Луны и Солнца пели колокола звонкие, как первая капель, переливчатые. А этот, расположенный в небольшой часовне у кладбища, монотонный и глухой, забирался под кожу, проникая до мозга костей, до дна души. «Бом!» И по моей щеке в который раз катятся слеза. «Бом!» Тяжелый сладковатый землистый запах благовоний для заупокойных служб раздражает обоняние и угнетает. «Бом!» Делайл, шедший в похоронной процессии позади меня с Эриком и Мариусом, погладил меня по плечу, стараясь ободрить. «Бом!» Я сжала локоть Герды и судорожно вздохнула. «Бом!» Рука Эмилии, державшая мой локоть с другой стороны, дрогнула. Вечернее небо наливалось кровью багрового заката. Верный предвестник того, что скоро испортится погода. Ноябрь в Южной Империи традиционно был месяцем дождей, и сейчас багряное небо словно напоминало об этом. Успеть бы похоронить Латиару до того, как хлынет дождь. Тяжёлым ударом колокола вторил маленький глухой в руках верховного жреца, идущего впереди похоронной колонны. По бокам от него шли ученики с лампадками на длинной верёвке, источавшими густой дым, что стелился по дороге. Маленький колокол служит для души путеводителем, и она идёт на его звук, пояснил тихонько Мариус для Эмилии. А дым от цветов Это дорога для души. «Если наши души уходят в небесный мир, то зачем душе покойного идти на кладбище?» — недоуменно спросила Эмилия. «Чтобы проститься со своим нынешним воплощением и отправиться на перерождение». Тихонько пояснила ей Герда. «Похороны — редкое явление для Эсфира, и поэтому, когда оно все-таки случалось, весь город погружался в траур». Смерть Латиары была овеяна ореолом страха, тревожной неизвестностью и ожиданием. Никто не понимал, от чего она умерла, ведь даже обследование, проведенное в госпитале под неусыпным контролем Мариуса, не дало никаких ответов. Появилось лишь больше вопросов. В крови девушки был обнаружен неизвестный микроорганизм, замешанный на магии. Что-то вроде вируса, но совершенно неизвестного науке Эсфира. А это значит, что недуг ее поразил непростой, и причина болезни, которая привела Латиару к безумству и смерти, осталась по-прежнему неизвестной. Хуже всего, что к вечеру того же дня, когда Латиары не стало, профессор марилани и магистр Лей Саран, еще находясь в больнице, почувствовали себя плохо. К тому времени... Они восстановились от ран, полученных от укусов Латиары. Но Мариус, подозревая неладное, оставил их в госпитале под наблюдением. И не зря. Это и спасло город от новых укушенных жертв. Все началось с головокружения и слабости. Затем спутанность сознания, потеря ориентации в пространстве, боязнь яркого света и громких звуков. Больные никого не узнавали и ничего не могли о себе сказать, находясь в бреду. Лечение не помогало. И сегодня, в день похорон, мы не раз слышали вопрос: "Как себя чувствует лорд Лейсаран и леди Марилани?" Да только ответ оставался по-прежнему один: Все так же, без изменений. Ни лучше, и ни хуже". Дурное предчувствие нависло над всеми. Столица словно притихла в эти дни, оглушённое этими событиями. Неужели скоро улицы Альтары вновь огласит траурный колокол? Нет, нет, нет. Не думать об этом, не думать. Они должны выкарабкаться из этой болезни. Должны. От усадьбы семьи Денвер до городского кладбища нас привезли экипажи, потому что этот путь для пешей процессии был неблизкий, и сейчас после заупокойной службы в часовне мы шли к месту захоронения Латиары рядом с общей могилой ее родителей. По приказу Мариуса, как главврача госпиталя, тело Латиары после смерти было предано огню. Поводом для такого решения стала неизвестная болезнь. К Кмурое небо пенилось сизыми дождевыми облаками, что висели так низко, будто желали зацепить крыши каменных усыпальниц. Остывший осенний воздух полнился запахом опавшей листвы, и это обостряло ощущение безысходности. Все мои чувства притупились, осталось лишь горе и до конца неосознанное чувство потери, и страх перед неизведанной болезнью, поразившей Латиару. Процессия подошла к месту погребения, и всеобщий фон, сплетенный из дрожащих вздохов и всхлипываний, стал громче. По моим щекам снова покатились слезы. Прощальные слова самых близких, заупокойные монотонные молитвенные напивы и слова главного жреца о хрупкости жизни и счастья, о необратимости смерти и новой жизни, о том, как важно ценить каждый миг, дарованный нам Вселенной. Я громко всхлипнула, когда первые комья земли упали на крышку ящика с погребальной урной. Пальцы долайла легонько сжали мои плечи. Он стоял позади меня, словно боялся, что я сейчас упаду или оступлюсь. «Ты будешь землю кидать?» Тихо спросил он у меня. «Конечно». Тихо ответила я и подняла горсть стылого чернозема. Причитание и плач слились в одно многоголосье, и меня затопила безбрежная скорбь. По мановению руки двух гробовщиков, бугор земли сдвинулся в сторону разрытой небольшой могилы, засыпая ее навечно. Следом с тихим шорохом на земляную насыпь легла мраморная надгробная плита. Подруги Латиары, среди которых была Эйлин, плакали навзрыд. Мне стало казаться, что этот бесконечный и пасмурный день, утонувший в хмуром небе и скорби, не закончится никогда. Ни-как-да. Настала очередь возложения цветов. Ярко-красные, пурпурно-черные и молочно-белые бутоны цветов легли на холодный светлый мрамор. Их цвет имел особый смысл и напоминал нам о вечном цикле бесконечных перерождений души. Красный — цвет жизни, пурпурно-черный — цвет смерти, и белый — символ следующей жизни после перерождения. «Вознесем же молитвы об ушедшей душе Латиары, мир ей и покои в чертогах небесного мира. Да будет ее следующая жизнь длиннее и счастливее, чем та, что завершилась. Воистину!» — провозгласил жрец. «Воистину!» — повторили за ним сотни голосов, и отец Мавиар вместе с учениками нараспев Затянул заупокойную молитву. К ним присоединился хор голосов. Я вдруг осознала, как много здесь тех, кто пожелал прийти и проститься с Латиарой. Даже в часовне при кладбище не все поместились, хотя она не была маленькой. Добродушная, улыбчивая, словно несущая в себе солнечный свет, такой Латиара запомнилась всем. Но почему в сложные времена всегда уходят самые лучшие? Мы покидали кладбище, как вдруг гол голосов внезапно стих. И все, кто нас окружал, замерли. Даже наши мужчины. «Так, опять что-то происходит», — буркнула я и активировала огненные сферы в ладонях. «Так, на всякий случай». «Почему все замерли?» В один голос промолвили Герда и Эмилия, и, по моему примеру, активировали атакующее заклинание с родными стихиями. Тишина давила, а замершие как статуи участники похоронной церемонии заставляли ощущать иррациональный страх. Дуновение ветра принесло колючий холод, и в воздухе мелькнул крошечный кристаллик снежинки. Меня тут же охватило дежавю пятилетней давности. «Эрик, ты слышишь меня?» Герда попыталась растормашить своего мужа, но он оставался неподвижен. «Кажется, это снова знамение», — предположила Эмилия, и мы с ней согласились. Левее от нас, между двумя усыпальницами, маленький пруд стремительно сковывала тонкой корочкой льда. И я уже знала, к чему все это. Нас ждало новое послание. Сердце дрогнуло, и холод сковал пальцы. Мы подошли к пруду. На наших глазах он полностью замерз за считанные секунды и покрылся тонким слоем иния, на котором уже проявлялись буквы. Теперь я их прекрасно понимала, потому что знала язык древних. «Скорбные дни открывают скорбные времена», — гласила надпись. Чувство страха вновь всколыхнулось в груди и холодом расползлось под кожей. «О, нет! Только не это!» — взвыла я, поняв смысл послания. «Этого я и боялась», — признала Семилия и шумно выдохнула. Миг и лед растаял, словно и не было никаких надписей. Воздух снова стал теплее. В следующую секунду Делайл и Мариус позвали нас, удивившись тому, что мы ушли в сторону. «Что вы там забыли?» — крикнул на Мерик. «Дни спокойные забыли, видимо», — проворчала Герда, и мы направились к нашим мужчинам. «Что происходит, девушки?» — спросил у нас Мариус, окинув нашу троицу внимательным взглядом. «Как окажемся в экипаже, расскажем», — сказала Эмилия, и мы поспешили к воротам кладбища. Вечером из госпиталя пришло известие о смерти Иденхарда Лейсарана. На следующий день умерла профессор Марилани. «Помилуйте нас, боги! Что происходит?»